А вот была история. Однажды во время свидания с графиней де Парбе Людовик XV посетовал. «М -м, «Ты крутила романы со всеми моими подданными!» Графиня потупила глаза. а а государь, вы п р е у в е л и ч и в а е т е «Ты была близка с герцогом Шуазелем!» «Но он так влиятелем!» – возразила графиня. «С маршалом Ришелье!» «Но он так остроумен!» «С Монвилем!» – продолжил король. «У него такие красивые ноги!» «Ах так!» — в скричал Людовик. к н о а герцог Дамон глупый, хромой! У него вообще нет никаких достоинств!» «Государь, но он так предан вашему величеству!»